глава 9 мокрая ностальгия карстовые пещеры еще совсем недавно здесь было милое местечко речка неподалеку впадающий в нее ручей исходящие из большой дыры в самом склоне ничем особо не примечательные горы там же были расположены некоторые необходимые для комфортного бытия постройки сторожевая башня торговый навес конюшня пара сарайчиков. Стражники ходили неспешно, смотрели улыбчиво. Торговцы бодро продавали немудрёный товар, связки копчёного и вяленого мяса, факелы, знаменитые сапоги-антипрот, запасные тетивы к лукам, обычные стрелы, ножи, фляги и прочие предметы, могущие понадобиться любому авантюристу, что рискнёт отправиться в подземную тьму карстового чистилища. Игроки в разноцветной одежде шустро сновали из страны в сторону, задавая множество вопросов и получая столько же ответов. Среди них величаво шествовали те, кто был отмечен плащами с большим малым Крестом, хозяева местных земель, представители клана Алый Крест. И все бурление жизни происходило на фоне просторных зеленых лугов, столь же мирно зеленых холмов и полноводной реки полной рыбы и раков. Можно было с головой окунуться в столь достоверную атмосферу Средневековья. От входа в опасное подземелье доносились голоса игроков, жаждущих собрать отряд авантюристов, дабы вместе спуститься в темноту и начать истребление мерзких кобальдов, строящих коварные планы. Попутно собрать немало трофеев и ценных грибов, избежать волны протеев, сносящей на своем пути все и вся, пробиться с боем к выходу и облегченно повалиться на зеленую траву с ликующими воплями. Да, получилось, удалось. Самые отважные герои могли рискнуть и спуститься на самый нижний уровень, где обитали основные силы кобальдов и их могущественный вождь, оседлавший гигантского белого протея Внизу — опасность. Сверху — мир и тишина. Идеальный баланс. Так было. Но все изменилось. Хотя нет, все осталось по-прежнему. Просто добавилось очень много нового, причем такого, что атмосфера круто изменилась. Для начала в глаза бросались две высоченные капитальные каменные башни, прикрывшие собой старую сторожевую башню и навесы, что теперь зажаты между горой с подземельем и новыми постройками. Появился деревянный чистокол. Между часто вбитыми в землю и заостренными бревнами едва просунет руку эльф. Чистокол тянется дугой, защищая все те же навесы и старую башню, ну и вход в подземелье заодно. На новых башнях два мощных стреломета, заряженных стрелами с наконечниками, налитыми огненным свечением. Взрывные стрелы. Рядом дежурят стрелки, чьи площады, реющие над башнями знамена, отчетливо указывают на клан Алый Крест. Внутрь пройти можно только между башен. А они соединены блестящей серебряной полосой, испещренной загадочными рунами. Также на ней висит не меньше десятка серебряных колокольчиков. Перед входом и перед частоколом идёт линия из заострённых кольев. Кажется, такие штуки называют рогатками. Выглядит внушительно. Факелов не счесть. Причём они укреплены на высоких трёхметровых столбах. Пусть вокруг не светло, как днём, но глазам вполне комфортно. И ведь я бывал здесь раньше. Да и моя команда тоже. Ёлки, да мы здесь познакомились. Недалеко отсюда сидели потом вместе у костра и пили вино. Посему мы и впали дружно в отреб, уподобившись баранам, глазеющим на новые ворота. Не любят вас, тихонько сказал я стоящему рядом злобе. "Чей-то?" хмыкнул он, с удивлением оглядывая укрепление и при этом характерно шевеля пальцами. Явно набирал сообщение для своих и наверняка прикрепил к нему скриншот наглядно показывающий крутые изменения. Недавно столь мирной местности что говорил о том, что злоба здесь прежде бывал, либо же из описаний знал о том, как выглядела данная местность ранее. «Когда мы приходили сюда без вас, такого не было», — пояснил я. «Очень смешно», — буркнул паладин ахн «Но в одном ты прав. Тут защищаются не от тех, кто в подземелье, а от тех, кто снаружи приходит. Кто на них нападает? Кто-то клыкастый и когтистый по-любому. Вон следы на кольях и чистоколе». Тут я и заметил. На многих брёвнах и кольях глубокие борозды, целые куски дерева вырваны напрочь. взрытая земля там и сям, обгорелые пятна на траве, глубокие ямы в паре мест. «Спросим», — решил я и шагнул к торопливо семенящему мужику из местных, несущему сразу два мешка на плечах. «Уважаемый!» «Господин Росгард!» Местный расплылся в широченной улыбке. «Давно же вас не бывало!» «Добра твоего деревня наша не забыла. Как в селень в гости нагрянуть решишь, буду рад угостить тебя ужином». «Спасибо большое». Приложил я руку к сердцу. «Не забуду приглашение. Позволь спросить, друг, отчего здесь все так изменилось? От кого оборону держите?» «Ох, беда лютая». мужики едва не уронил мешки. «А ты не знаешь, друг Росгард?» «Был я в далеких землях, вернулся только сейчас». Так что же случилось?» «Оборотни! Оборотни-клятые в оборот нас взяли. Нападают и нападают, твари этакие. Стаями набегают. Хорошо, хоть лишь здесь покоя не дают. Один хутор целиком разорили, никто там не выжил. Всех в клочья. На пасеке, что вон у того леска за холмом, там двое выжили. И ведь не уходят никуда. А как нескольких убьёшь, новые появляются. Такие вот дела, друг Росгард. Посторожней будь». — ты выбрал опасное, ночью от тварей вовсе житья нет. Вот-вот зазвенит набат, засвистят стрелы огненные, послышится рык страшный. — Оборотни! — изумленно выдавил я. — Они самые, твари! И за что на наши головы напасть такая? Чем мы богов разгневали? Не поверишь, оборотни и кобальдов на части рвут, коли волчарам удастся внутрь пещер пробраться. Мы с первоначалу ведь как думали? Заодно кобальды с волками? — А нет, кобальдов в клочья. Своим ужасным в волчьем обличье носятся оборотни по проходам подземным, убивают всё живое, и ищут, и ищут, ищут и ищут. — А что ищут-то? — спросила с живостью Кэлен, едва не приплясывая от любопытства. — Твою мать! — тихо прошептал я, успев уже сделать предположение. — Так ведь главаря своего они ищут. — Главаря? — переспросила Кирея-защитница. — Какого главаря? — Серебряного оборотня. Тихо-тихо прошептал мужик и все же уронил мешки, когда попытался осенить себя оберегающим знаком. — Вот кого они ищут. — Уф, — выдохнул я. — Полная... — Откуда здесь такому чудищу взяться-то? — пропыхтел мужик, поднимаясь с земли мешки. Отродясь в наших землях такой твари не водилось серебряного оборотня. Ну, бывай, друг Розггард. Береги себя. "Как и ты?" кивнул я на прощание, проводил местного взглядом, затем обернулся и, наставив палец на уже открывшую рот Келен, сказал: "Ни слова. Так, объявляю общий сбор. Подойдите-ка". Все послушно сгрудились. Даже тиран сунул ушастую морду. Волчьи глаза светились искренним любопытством. Мне аж не по себе стало. Голова отрезанная, ведь его папаше принадлежит. Роско выглядела столь же заинтересованной. Надеюсь, она не узнает, что я отрезал от сути рана голову. Про учиненное нами дело на нижних уровнях никому ни слова. Буквально по слогам произнес я, пристально оглядывая каждого из группы. Мои слова поняли далеко не все. Какое еще учиненное нами дело? Поднял бровь паладин. Стоящая за ним живая орудиция выразила такое же недоумение. «Секрет!» — отрезал я. негоже от друзей секреты таить!» — обиженно донеслось снизу. Шепот. Еще один супер-игрок неспящих, сумевший нажать на какие-то там кнопки и дернуть за рычаги, чтобы его отпустили с нами, хотя мы его об этом не просили. С недавних пор тихушник делал все, дабы быть с нами. И, думаю, не из любви к нашей компании». Сейчас техушник сидел по-турецки внутри нашего круга и выглядел словно улыбающийся болванчик бажок над чьей макушкой мы решили вознести молитву. «От друзей не таим!» — босовито заметил Бом, глядя на шпиона сверху вниз. «Вот, значит, как морда ты и шачья! А кто тебя от смерти спас, Лютой? Кто бросился под ноги бегущего к тебе монстра и спутал его ноги цепью? Кто?» «Ты просто споткнулся!» И при этом испуганно кричал «Отвлеките его, отвлеките его!» «У меня есть запись!» «Так», — громыхнул я. «Никому ни слова про серебряного оборотня. Нам лишних проблем не надо». «Но...» — начала Кэлен. «Никаких «но!» Мы пришли сюда для чего?» Отвечаю, для поимки гигантского белого протея. «Попутно получим чуток опыта, трофеев и веселья. Оборотни не наше дело». Хм. Паладинахан все так же задумчиво почесывал бровь. Я его проигнорировал и хотел еще раз повторить указание, но тут меня окликнули. И голос окликнувшего как-то не походил на дружеский. «Росгард? Ты Росгард?» Выпрямившись, я повернулся. «Игрок. Почти двухсотый уровень. Трех всего не хватает. Воин. Человек. Седоусый и седовласый. А лицо очень молодое. На левом плече висит ростовой железный щит, Поверх него закреплён длинный меч, направленный рукоятью вперёд. Игровой ник — мечник вдоводел. За его спиной ещё трое. Девушка-стрелок со слишком большим арбалетом, заряженным сразу пятью болтами, и два мага. Все уровнями чуть ниже 150-го. Все стоят в картинных позах, руки на оружии или на магических жезлах. Один из магов застыл в странной позе, будто его в крестец от чего зад ушёл вперёд. А верх торса остался отклонённым назад. Руки подняты вверх, пальцы скрючены. Выражение лица такое, что хоть сейчас Оскар за угрожающе осколдовать. И все из четвёрки являются членами столь хорошо известного мне клана «Алый крест». Перед взором яростно замигала красная строчка. На меня чем-то воздействовали, и я не могу воспользоваться телепортацией. Судя по лицам остальных из моей команды, у них ничего подобного нет чем на меня подействовали. магией «Кто наслал?» «Тот тип в странной позе». «Росгард!» — радостно повторил вдоводел, демонстративно снимая со счета меч. «Надо же, сам пришел!» «Пришел?» — кивнул я, лихорадочно пытаясь понять, с чего такая вдруг радушная встреча. Долго гадать не пришлось. Седри — правитель местных земель. Наместник — фанатичный коллекционер. Друг Алого Креста. Мы этого Седри как-то ограбанули, дочку его напугали, а заодно застали Алого Крестоносца, лидера почти одноименного клана, в крайне пикантном одеянии и положении. В общем, у клана Алый Крест были причины искать меня. Но, с другой стороны, у нас ведь с Крестоносцем устный договор. «Подойди-ка!» Поманил меня вдоводел. «Свалить не пытайся, наш маг тебя держит!» «Держит!» «Значит, всё же он!» «Ну, пришёл он!» — лениво процедил выпрямившийся злоба, вышедший из-за массивной туши бома. «И что с того? И чего ты зубочистку свою вытащил? Корис замучил?» «Кого это твой маг там держать вздумал?» — поинтересовался и шёпот. На землю со звоном упала серебряная шипастая цепь, налилась яростным белым свечением. «Друга моего держать вздумали!» Выражение лица вдовадела изменилось так резко, что сразу стало ясно. Он прекрасно узнал появившихся перед ним игроков. Один из крутейших стелс-убийц и еще более крутой боевой маг неспящих, имеющий в своем арсенале уникальное заклинание. Я себя сейчас чувствовал, как деревенский парнишка, на чью защиту встали Илья Муромец с Добрыней Никитичем. А вдовадел наверняка почувствовал себя соловьем-разбойником. Его меч с лязгом убрался обратно на щит, руки опустились. С меня мгновенно спала сдерживающая магия, о чём оповестило краткое зелёное сообщение. Один из магов и стрелок развернулись и убрались за чистокол. Воздух вокруг нас буквально сгустился. Все стояли неподвижно, боясь спровоцировать кого-нибудь на разрушительные действия. Особенно злобу, как я думаю. Ему стоит шевельнуть пальцем, и всё здесь зальёт жидким огнём или же накроет лагерь смертоносным холодом заклинания великих. Поодаль один за другим останавливались игроки-малыши, что спешили к данжу от Локи Возрождения или же от реки, где к берегу как раз пристала немалая лодка, извергнувшая из себя несколько десятков пассажиров. Все спешили к гнездилищу, выполнение заданий и прочие важные дела. Для нас пройденный этап, а для них заманчивое будущее. И тут они на своем пути встретили затевающуюся свару, Причем между игроками столь высоких уровней, что их здесь попросту и быть не должно. И при этом наша группа автоматически выступала в роли злодеев. Ведь все в округе были в курсе, что клан Алый Крест является местным защитником слабых, уничтожителем злобных агров и так далее. «Вы же уплыли! В поход уплыли!» Прямо с настоящей обидой произнес мечник-вдоводел. Его столь обиженные слова изрядно разрядили обстановку. не дождешься. — отозвался злоба. — Чего на входе встал? Может, подвинешься? — Но вы же упл... — Дебил. Новый голос принадлежал закованному в сталь рыцарю, вывалившемуся из телепорта с бело-красной вспышкой света в обнимку. — Тут великий Нави стоит, ослеп! Куда они могли без него уплыть? — Здорово, орлы! — И тебе не хворать! Лениво процедил шепот, оглядывая появившегося алого крестоносца с ног до головы. Вокруг нас полыхнул настоящий фейерверк. Десятки телепортационных вспышек выбрасывали на зелёный лук новых и новых членов Алого Креста. Воины, маги, стрелки, некроманты и священники. Они появлялись и появлялись. Ещё с десяток телепортов открылся в небе, выплюнув в воздух птиц и летающих ящеров со всадниками на спинах. Вот оно как! Злоба резко развёл руками в стороны, и над нами возник переливающийся зеленовато-синим призрачный купол, прикрывший нас сверху, как колпак. «Нападение на неспящих!» «Стоп, стоп, стоп!» Крестоносец завопил так громко, что на далёких соснах тревожно заорали вороны, а все игроки замерли на месте. Все, кроме нас. Мы медленно подавались назад, вновь собираясь в плотную группу. Причём никто из нас и не подумал тянуться к свитку с переносом. Я сразу понял, злоба и шёпот не побегут. Равно какие их рекруты паладин с девушкой. Они не дадут клану Алого Креста шанса позднее говорить с гордостью. Да от нас неспы, как куры от лис бегали. Сам злоба с шёпотом в испуге слиняли. Это явственно читалось на лицах тихушника и мага. Они останутся здесь и примут бой. Честь клана на кону и честь не уронят. Вов влипли. «Вали их!» — кричали издалека. Вроде бы мак, над чьей головой развертывал пылающие крылья гигантский феникс. «Заткнись!» Рык крестоносца превзошел все ожидания. Стая ворон поспешно снялась с веток и полетела прочь. «Папа, а эти дяди и тети плохие?» Осведомилась сидящая на спине гигантского волка Роска. «Ну...» задумался я, выставляя перед собой ладони, заряженные терновыми пущами. «Они хорошие!» — оскалялся шепот, наматывая на кулак звенья цепи. а мертвых плохо не говорят». Все. Ситуация стала кристально ясной. Неспа на примирительный тон переходить не собираются, несмотря на явные попытки лидера Алого Креста как-то потушить разгорающееся пламя. У меня в голове засела лишь пара мыслей. Моя дочь снова на острие атаки, и мы сюда пришли не драться, а ловить белого протея. «Может, уймётесь?» Голос Кирей прозвучал столь неожиданно, что крестоносец осёкся на полуслога, а шёпот с треском захлопнул челюсти. «Росочка, пойдём, милая, куплю тебе копчёного мяса». «Ура! И тирану тоже! А мы рыбу в той реке половить успеем? А дядю Орбита с собой возьмём?» «Ну...» Начала Кира, спокойно обходя застывшего на месте рыцаря-крестоносца и также обыденно проходя, между прочими из Алого Креста, двигаясь прямо в лагерь перед гнездилищем. «Тирану тоже купим. А вот рыбы даже и не знаю». «О, о!» — запрыгала вдруг Роска на спине черно белого волка. «Вопрос, вопрос! Важный такой вопрос!» «Какой? Мы же в пещеры тёмные идём, да? В пещеры, верно?» «Верно. А колыван туда влезет?» В ожидании ответа Роска прижала ладони к щекам и округлила глаза. «Колыван?» — Кирея повернулась к нам. Я тут же повторил её манёвр и увидел лысого эльфа, прижавшего ладони к щекам и округлившего глаза. За эльфом стоял гигантский лохматый мамонт, за которым быстро угасало пламя телепортации. «Не влезет, наверное», — задумчиво сказала Кирея, снимая Роску с волка. «Пошли». — Может, и влезет, — неожиданно подал голос стрелок из креста, опускающий лук. — Если присядет чуток. — Да не, не влезет, — замотала головой девушка-маг. — Куда там? — Влезет, — уверенно заявил третий. — Не влезет, — хором заявило несколько других игроков. — Чё это наш мамонт в вашу пещеру не влезет? — завопил шепот, разводя руками и растопыривая пальцы. — Влезет, ещё как влезет! «Вряд ли влезет», — дипломатично заметил крестоносец. «Мой рот на замке...» Совсем не впопад заметил я, проходя мимо него и говоря предельно тихо. «Мамонт не влезет». «Наш мамонт куда угодно влезет!» — заорал злобу, устремляясь за мной и подавая знак паладину и прочим. «Да ни хрена он не влезет!» — пробурчал идущий за мной Крей. «Ты вот вечно такой пессимистичный!» надула губы, шагающая рядом с ним Келлен. «Ну, может, и влезет», — исправился Крей. «Если живот втянет и ползать научится». «Интересно», — вздохнул эльф, держа за хобот колывана и ведя мамонта за собой. «Гуки-гуки». Док предпочел промолчать, задумчиво убирая в рюкзак два длинных светящихся хлыста. «Один за другим мы прошли внутрь чистокола, и на меня вновь нахлынули воспоминания». Здесь я закупался, общался с игроками. Здесь же встретил и Грима, что потом пошел за мной под землю и там поведал свою историю, прежде чем обратиться в чудовищного оборотня и дать нам последний бой. «Набираю пати! Нужен маг и хил!» К нам, видать, сослепу. Подлетел кряжистый гном с топором. Тут он продрал глаза и узрел злобу во всем его сияющем величии. Быстро сориентировался, ткнул в злобу пальцем и заявил. Тебя точно возьму. Даю пять процентов от добычи. Какая щедрость!» Процедил злоба, видать, огорчившийся скудностью предложения. «Каменные шары костарики — шепнул шепот, успевший убрать цепь. «Не видишь, заняты мы. Мамонта в пещеру пихаем». «Да зачем?» — поразился гном. «Надо!» — хором заявило сразу несколько игроков, причем незнакомых, подошедших следом за орбитом и колываном к пещере. — Не влезет. — Да влезет. — Если и влезет, по коридорам не пройдет. — Смотря по каким. — Ставлю 5 золотых, что влезет. — Принимаю. — Антенна-элтонина! — вновь закричал шепот, хватая за руку одного из идущих рядом бойцов Алого Креста. — Ставлю сотню золотых, мамонт влезет. — Принимаю. Столь странные изречения шепота объяснялись следующим. Я убедительно попросил не выражаться при моей дочери. Моя просьба вспоминалась не всегда, но все же ребята старались. «Ты чего никуда не плывешь?» Рядом со мной остановился крестоносец. «Не плыву, а иду», — поправил я со вздохом. «Как дела?» «Оборотни серебряного ты забил?» Пытливо взглянул на меня лидералого креста. «А? Только ветошью не прикидывайся. Вы ведь тогда здесь загадочную битву устроили, такого масштаба, что шум на весь данж стоял, а кобальды разбегались с перепуганным визгом. «Один игрок-лучник запомнил твой ник. Ты его тогда с собой не взял, потому что у него не было с собой липунов. Он так сильно обиделся отказу, что запомнил тебя. Затем подрос, стал одним из наших рекрутов, а потом и вспомнил про тебя, когда мы начали выяснять, кто убил внутри данжа совершенно левого монстра-оборотня. Ведь нападающие на нас оборотни то и дело рычат, что здесь была пролита кровь их великого вожака Серебряного Волка». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — покачал я головой. «Да ладно тебе, Рос, ну!» «Мы набивали здесь опыт и трофей. О какой загадочной битве идет речь, если мы в тот день вообще в первый раз в группу объединились? Причем прямо перед данжем? Если тот лучник неподготовленный запомнил, как я его не взял с собой, значит, помнит и о том, что я набирал здесь группу». «Помнит», — признал игрок, поражающий всех в округе своим чудовищным уровнем, красующимися цифрами. 291. Алый крестоносец — настоящий монстр, способный одним взмахом убить десять игроков. Особенно если он вооружится своим мечом с синим искрящимся лезвием. «Ты тогда нескольких отобрал, и вы ушли в темноту!» «Рос, я доказать, может, и не могу ничего? У нас одни только догадки!» Алый крестоносец чуть нагнулся, чтобы наши глаза стали на одном уровне. «Реально ничего не могу доказать!» Да даже если бы и мог, с такой поддержкой отнеспав за плечами, что толку от моих неопровержимых доказательств? Ты меня запросто можешь послать куда подальше, и угрожать тебе не могу. Если других можно напугать обещанием устроить им адскую жизнь в Вальдире, то ты просто посмеешься. А затем сюда явится черная демоница и тоже посмеется, перед тем, как устроить нам разорительную битву. Поэтому, Росс, слушай». — Давай ты просто всем расскажешь о том, как я прыгал голым зайчиком и гугукал в поместье Седри. Прямо всему миру расскажи. А я даже подтвержу твой рассказ и публично покаюсь. Но при этом дай мне подсказку, как это безобразие с оборотнями прекратить. «Ого — Ого! — поразился я. — Настолько всё? — Хренове некуда. Просто некуда, реально. А я отнюдь не паникёр. Ты знаешь, что для Алого Креста вот эти земли? Громадный рыцарь описал ручищей вокруг себя большой круг, сам при этом повернувшись вокруг оси и взмахнув белым плащом с алым крестом. «Эти земли ваши», — пожал я плечами, — «причем очень давно. Ваша кормовая база». «Больше того, это наше единственное владение. Недавно была война на севере, схлестнулись мы там с огненными коршунами и проиграли. И наш кусок северных территорий стал принадлежать другим». У нас остались только эти земли. «Огненные коршуны?» — переспросил я. «Знакомое название». «Еще бы!» Они недавно громыхали именем своим на всю Вальдиру. Разбили знаменитое яичко Дадекаэдр, подземную клановую цитадель клана Алмазных Молотов. И сразу после этого устроили войну на севере, считай без передышки. «И не только с нами. Они начали замес с пятью кланами сразу, мы в их числе, и выиграли войну». «Не одни, конечно, кто-то их поддерживал. Мы только темплеров золотых вычислили». Мелькнуло там несколько крутейших бойцов из их числа. «Один только Фагнир Некрос чего стоит. Он убил под сотню наших. Грёбаный конный рыцарь». Крестоносец помотал головой, явно отгоняя грустные воспоминания. «В общем, у коршунов теперь на севере здоровенный кусок территории. Нахрена он им?» «Золотые тамплиеры». «Ты не про с модным именем «Голднайтс Темплар» часом?» «Они самые... Тамплиеры золотые. Молодые да зубастые. Откуда знаешь?» «Сталкивались с ними разок. Не стал я утаивать. К северу от Альгоры есть божественный портал, а рядом небольшая крепость тамплиеров. Там они нам устроили нехилую бойню». «С болезнями новыми и зело страшными!» — подхватил лидер креста. «Точно!» У всей Вальдира они теперь на слуху. Слышал я, что болезни просто жуткие. С божественной составляющей, поэтому почти не лечатся обычными лекарствами. Божественной составляющей? Хм. И заметь, снова они к северу. Что они там делают? Не знаю. Да и не до них сейчас. В общем, дело такое, Рос, помогай. Едва мы оправились от позорной войны с коршунами, как коборотни сюда попёрли. Причём на циклы Луны им глубоко плевать. Порой и днём сюда являются. Днём. Однажды стая матёрых волков порвала в клочья под сотню игроков-малышей. Прямо у входа в гнездилище. И наших охранников заодно. А затем вырезала в клочья протеев, кобальдов и почти добралась до нижнего уровня, где мы их всё же догнали и задавили. Не поверишь, выжившие игроки, у кого не было свитков и кристаллов переноса, спаслись на нижних уровнях от монстров. Всё лучше с кобальдами бодаться, чем в оскаленные пасти оборотней заглядывать. «А у вас нет проблем с зубами случайно? А то не люблю, когда меня гнилыми клыками пережёвывают». «Бардак!» Издалека донёсся общий крик, наполнивший воздух звенящим ожиданием. «Давай, пошёл! Влезет, влезет, точно влезет!» «Куда там, даже уши не втиснет! А задницу ты его видел?» «Влезет!» «Эй, только не помогать! Впихивать силком нельзя, и никакой магии!» Пару секунд мы послушали вопли игроков, сделавших не самые маленькие ставки. А затем вернулись к теме разговора. «Твари нападают и на деревне А как везде поспеть? И ведь ещё надо к походу готовиться. Корабли строить и их защищать. А тут родные земли под ударом нечисти. Местные роптать тут же стали. Почему, мол, нет защиты от Алого Креста? Почему допускаете гибель мужей, жен, детей и родителей? А прочие потери?» Стада коров, домашняя птица, козы, овцы, лошади. Там счёт уже давно на сотни идёт. Ты когда-нибудь видел целое поле, усыпанное тысячей рваных корових шкур, сломанных рогов, костей, копыт, хвостов, черепов и отдельно лежащих больших коровьих же влажных глаз? Видел? Нет. Будто сам Стивен Кинг явился и лично всё украсил. Зрелище жуткое мотиво. Я пока там стоял и, держась за голову, осматривался... Мне казаться начало, что валяющиеся на земле глаза стали за мной следить и порой моргать. И смотрели с такой грустью и укором. Не уберег, мол, ты нас, не спас от смерти лютой. Ты держись. Попытался я поддержать несчастного и вручил ему личную флягу, наполненную очень неплохим вином. Тот отказываться не стал и мигом ополовинил ее. Если так и дальше пойдет, наша репутация здесь рухнет полностью. Игроки уже стали избегать местные земли. А чего сюда малышам соваться, если их убивают на третьем или четвертом шагу? Причем даже в деревнях защиты нет. Только если до гостиницы добежать успеешь. А долбанный вестник вальдиры — писаки клятые. Не читал, чего они написали?» Я молча покачал головой. «Ого!» — крестоносец хрустнул кулаками и с выражением начал декламировать. «На алом кресте пора оставить крест, кровавый и окончательный!» «Защитники богатых и ранее мирных земель терпят полные фиаско, не в силах обеспечить безопасность никому, включая себя. Вестник Вальдиры настоятельно рекомендует избегать посещения земель, что находится к...» Прервавшись, игрок допил вино из фляги, со скрипом закрутил пробку и прорычал. «Прибил бы песок чертовых! Я им поставлю крест! На задницах их! И не пером, а топором! Чтоб им всем!» Яростный вопль крестоносца разнесся на десятки метров в стороны. В ответ послышался глухой, но ликующий трубный крик мамонта-колывана. «Скоро мы потеряем земли. И тогда все. Придется уплывать к затерянному материку и знать, что возвращаться некуда. Сейчас завоевать собственные земли куда сложнее, чем раньше. Континент не резиновый, все хлебные места давно заняты. А пододвинуть другой клан — это дело неблагодарное». Попробуй вон Неспов заставить поделиться чем-нибудь. Хотя у них сотни километров личных земель. Несколько островов, горы, замки. Мы на их фоне как... Эх, Рос, слушай. Оборотней мы пока сдерживаем, но им нет конца. Скажи, откуда они берутся? Из какой долбанной бутылки лезут, чтобы мы нашли ее горлышко и заткнули? Чего этим тварям от наших земель нужно? Что они ищут в гнездилище? И как это дело исправить? Если реально не замешан, так и скажи, я поверю. Но очень надеюсь на тонкую, но на водку. Уф, выдохнул я. Такого бардака я точно не ожидал. Насчёт замешан — из-за меня весь этот бардак. Но только из-за меня. Ребята из моей группы и Неспы здесь вообще не при делах. Это я на тот случай, коли ты обиду затаишь и потом мстить решишь. К чёрту месть! — Вряд ли ты это сделал именно ради того, чтобы превратить наши земли в рассадник нечисти. — Говорю же, не ожидал такого. Тебе никто не говорил, что в тот же день внутрь гнездилища вошли не только игроки, но и один из местных. Здоровенный такой детина может даже покрупнее тебя. Длинные спутанные волосы, злобное лицо, хрипящий голос и взор из-под лобья. Нес при себе крупный бочонок. — Говорили подтвердил крестоносец, напрягшийся, как охотничий пёс, напавший на след. Но я решил, что это ошибка или враньё. В пещеру даже стражи давно не ходят, а тут какой-то левый местный. Эту версию мы отбросили. И зря. Тот детина был оборотнем. А чёрт! И пришёл он сюда неожиданно. После чего сделал мне предложение, от которого нельзя отказаться. Вместе с нами он прошёл почти по всем коридорам, А затем, когда пришло время и настала полночь, обратился в серебряного оборотня. И мы дали ему бой. С трудом великим, но завалили тварь. После чего он исчез, оставив мне в подарок собственную голову. В волчьем, а не человеческом варианте. Ушастая волчья башка со скаленной пастью. Голову я отнес в гильдию магов Альгора, отдав ее одному из верховных тамошних магов. «Так, так, это уже супер, продолжай» а больше нечего говорить. На этом для меня здесь все закончилось. Я сам далеко не спец, но вижу два варианта. Либо оборотней привлекает место смерти гигантского перевертыша, и они ходят сюда на паломничество. Либо же они ищут отсеченную голову серебряного волка, но зачем она им? Про медальон я умолчал. Серебряная легенда не может иметь к происходящему никакого отношения. Это храмовый доспех, выкованный давно павшим божеством. Сам грим тоже никак не мог возродиться и возглавить мстительных тварей. Даже в виде призрака не мог. Иначе бы он меня давно уж навестил тёмной ночкой и шепнул бы на ушко пару ласковых матов. Голова. Или место смерти. Других вариантов действительно не нахожу. Взглянув на задумчиво морщащего лоб крестоносца, я посоветовал. Либо спросите в гильдии магов, либо обследуйте место смерти серебряного оборотня. «С кем говорить в гильдии?» «С верховным магом Тарниусом». «Он архимаг, если точнее». «Высокий худощавый седой дедушка в пурпурной мантии». «Подбородок волевой, сил волшебных выше крыши, взгляд жесткий и пронзительный». «Попробуем», — ответил лидер Креста. «Обязательно попробуем. Но вряд ли. Как-то далековато». «И что они могли такого с той головой сделать, чтобы все оборот не взбесились? Это ведь не артефакт был?» «Обычная мёртвая голова», — покачал я головой. «Доказательство убийства. Давно, наверное, голову оборотня уже в прах обратили или в витрину положили». «Но только на голову все подсказки указывают». «Он вроде как вожаком оборотней и волков был», — подтвердил я. «Священная для них персона. Под его лидерством они начинали кровавую охоту на всё живое в случайной местности. Так что могла нечисть обидеться и начать мстить». И вот это совсем плохо. А если у них там установка типа «пока не убьем десять по десять тысяч, не дадим покоя этим мерзким землям, что тогда?» «Тогда я стану вашим главным врагом надолго», — вздохнул я. Вот ведь. Такого точно не мог ожидать. «Мамонт в лес!» — радостно оповестили нас. Восседающая на спине гигантского волка Роско сияла от радости, как весеннее солнышко. Стоящий рядом худой, как щепка, орбит, сиял столь же ярко, причем в двойной степени. По непонятной причине его лысина светилась. Чем-то он ее намазал. Эльфяка Баскервилей. «У, -у, у но теперь не вылазит!» — вздохнул орбит. Словно в подтверждение послышался новый трубный вопль ивана Будто в тоннеле ревет поезд метро. «Хвост наружу торчит!» — добавила дочь. «О -о -о — поднял я палец вверх. — К нам снизошел гений непредсказуемости и аналитики. — Ты чего? — удивился крестоносец, глядя сначала на Роску, затем переводя взгляд на тирана. — И кто же это? — Ну да, тут я его понимаю. Трудно заподозрить в гениальности парня, решившего намазать собственную лысину чем-то светящимся, чудаковато тянущим слова и одетым в рвань. Кстати, теперь на орбите тельняшка, сшитая по меркам полуорка. Висела она на нём как... да даже не знаю как. Словно мешок на скелете. Не обращая внимания на удивление несчастного и замученного лидера Крестов, я обратился к эльфу. «Слушай, тут запутанное дело. Мы убили оборотня внутри того данжа, после чего сюда начали стекаться взбешённые оборотни, которым нет числа». Непонятно, откуда они приходят. Непонятно, почему они не кончаются. Непонятно, почему атакуют и чего им в данже надо. Голову оборотня я отдал в гильдию магов Альгоры. Может, они с головой чего нахимичили? Воткнули в череп серебряного оборотня пару электродов, и это дало статический заряд на хвосты всех оборотней Вальдира, чего они возмутились. О, о о о Выдал эльф, глядя на меня с огромным восхищением. Не-не, серьезно. «Что еще может быть?» «Самый простой вариант...» Пожал плечами эльф, ничуть не напрягшись. «Это же гнездилище, кобальды, а мы забили оборотня». Повисло недолгое молчание. Все задумчиво смотрели на землю. «А можно подробнее для таких, как я?» Пришлось мне попросить. «И я!» Закивал и крестоносец, подступая к орбиту. «Уф! Кобальды! Смерть, оборотня! Ещё подробней! Намного подробней! Разжуй свой вывод, разотри и размаши ток по крохотным полочкам моего скудного и слабого разума!» «О-о-о!» Эльф снова впал в катарсис. «Я тебя прошу!» — уже взмолился я. «Куда проще!» «Так...» И Орбит снова потерял свою тянучесть речи. Кобальды владеют магией демонического призыва. Место смерти оборотня — это место силы. Там очень легко совершить обряд призыва. Легче всего призвать подобие той твари, что была там убита, и чьей силой наполнен воздух и стены. Это как мощный стационарный артефакт с постепенно угасающей силой. Если есть шерсть или другие части убитой твари, еще легче проводить ритуал. Серебряный оборотень — уникальный и знаковый. Мощный звери-вожак. Чем больше тварей кобальды пытаются вызвать, тем больше разброс в координатах. Провел ритуал, вызвал из потустороннего демонического мира кучу похожих на оборотней тварей. «Похожих?» — схватился за голову крестоносец. «Демонов?» «Они атакуют днем», — заявила Роска к моему удивлению и заявила назидательным тоном. «Оборотни нападают ночью и в полнолунии, вообще-то, дяденька! Азбука потусторонности!» «Демоны!» — кивнул и Орбит, глядя на нас с великим состраданием и скукой. «Скучно!» «Да твою же так! Твою так!» Крестоносец закрутился на месте, как медленно набирающий обороты волчок. «Неужто всё так просто? Куда мы глядели?» «Папа, а ты ведь сразу всё понял, да?» Цифровая дочь смотрела на меня с ожиданием и надеждой. «Конечно», — уверенно кивнул я. «Просто проверял дядю Орбита. <кхм> а так я сразу же понял. Это же азбука потусторонности, милая». «Верно». «Они могут еще долго проводить ритуалы», — добавил эльф. «А там, где мы убили оборотня, там их владения Редко кто мешает», — продолжил я. Кобальты-заклинатели приходят, спокойно проводят мощный ритуал призыва. Открываются повсюду телепорты, и в мир вываливаются десятки демонов, похожих на оборотней. Только им плевать на солнечный свет. Пусть он их и ослабляет. Оборотни убивают всех вокруг, после чего пытаются прорваться с боем на нижние уровни, к тем, кто их вызвал. «Для чего?» «А для того, чтобы отомстить», — осенила меня. «Демоны ненавидят тех, кто их призывает насильно». Но вы, добрые защитники клана Алый Крест, собственноручно убиваете демонов внутри гнездилища, тем самым защищая тех, кто их вызвал. А кобальды снова проводят ритуал и снова вызывают демонов. И так по замкнутому кругу. Ёлки-палки, во я умный. Жаль, только завожусь с пятого пинка и десятого толчка. Орбит молча кивнул. о о о В голос застонал крестоносец. Похоже, так и есть. Во мы дебилы! Построили укрепление, защищающие тех, кто на нас и навёл всю эту беду. о Клан Алый Крест — дебилы? Решила уточнить Роска. Да, так и есть. С трагизмом в голосе подтвердил вернувшийся злоба. Полные дебилы! А о чём речь? Кстати, колывана мы вытащили, только одно ухо чуток помяли ему. Рос, нам пора, время тикает. Извини кивнул я. «Рос!» — лапище рыцаря вцепилась мне в плечо. «Покажи нам место, где вы убили клятого серебряного оборотня. Помоги завершить этот бардак». «Реально, времени мало!» — недовольно произнёс злоба. «А вы зачем сюда?» «Белый протейн нам нужен, живьём, и чтобы Рос его сам поймал». «Не проблема. Рос показывает нам место последней битвы, а затем спокойно спускается чуть ниже» и видит полностью зачищенный от монстров последний уровень данжа с одиноко скачущим ослабленным белым протеем и ловит его. «Договорились», — мгновенно кивнул злоба, пользуясь статусом старшего в этой вылазке. «И поторопитесь!» «Два боевых отряда ко мне!» — взревел алый крестоносец, выхватывая меч. «Приготовиться к проходке через данж! Живо!» «Ну вот и закрутилась вздохнул я. «Орбит, спасибо!» с меня снова причитается. «Мне бы чего-нибудь интересного», — вздохнул эльф, горестно почесывая левое ухо. «Скучно». «Хм, хочешь, я расскажу тебе про одну афишу, висевшую в моей ванной комнате прямо напротив унитаза, и о том, кто был на ней изображён?» «Не особо крутая интересность, ну хоть что-то». «Очень», — поспешно закивал орбит. «Очень хочу» но только между нами. Да-да. Тогда слушай. И снова мы внутри гнездилища. Вот только на этот раз не испытываем практически никакого страха. И ни малейшего пиетета. Но нас всех все же охватил сильный трепет, когда мы увидели путь, по которому предстоит пройти. Что и неудивительно. Ведь кроме журчащей, капающей и бегущей к выходу воды, Внутри не было ничего живого или движущегося. Пусто. Кишкообразный каменный коридор полностью очищен от живности. На каждом отвороте от главного прохода, ведущего к месту, где можно спуститься на следующий уровень, стояло по одному-два игрока от клана Алый Крест. Я была на радостях возомнил себя титулованной или даже коронованной особой, что медленно шествует по дворцовому коридору, прямо к тронному залу, проходя мимо верных рыцарей, застывших на страже моего покоя. Вот только сомневаюсь, что в старые добрые времена рыцари осмелились бы повернуться к монарху спиной. Так что, хоть игроки Алого Креста и стояли тесной шеренгой, но лиц их лицезреть мы не могли. Только затылки, спины и всё, что ниже. Это вполне понятно и сделано с умыслом, но не злым. Безопасность. В гнездилище частый респаун и очень много монстров. Каждую секунду рождается несколько протеев, вырастает пара грибов, возрождается несколько кобальдов. И стоящие на перекрестках и отворотах игроки отвечали за то, чтобы в главный проход не попал ни единый враг. Всех монстров уничтожали сразу же после рождения. С рук наших защитников срывались огненные вспышки и каменные обломки. Выпускались стрелы и болты. Безжалостно опускались мечи и топоры, Метались в цель кинжалы и копья, воздух ребил от щедро затрачиваемых липунов, хотя в них не было нужды. Светляков и волшебного света вокруг столько, что глаза резало от избытка освещения. Некоторые, видимо, особенно опасные проходы, полностью перекрыты стенами из кристо-поблескивающего льда. В кратчайшие сроки клан Алого Креста под предводительством шаловливого зайчика Сделал все возможное, чтобы превратить темный и опасный данж в столь обычное место, что по нему можно отправить группу детишек из детского сада. Причем без воспитателя. И в волю нагулявшись, они вернулись бы обратно совершенно невредимыми, но немилосердно зевающими от дикой скуки, навеянной отсутствием хоть чего-то интересного. Голые каменные стены и каплющая вода. И все. В сопровождении чужих воинов мы в бодром темпе продвигались дальше. Свернули в один из тупиков, если верить моей карте, где этим темноволосая девушка в изумрудном платье несколько раз прикоснулась к глухой стене пальцами, после чего в полу с рокотом открылся проход вниз. Показались крутые ступеньки. Один из секретов гнездилища ранее нам неведомых. И ведь спуск совсем рядом с выходом. Очень удобно, когда надо быстро добраться до самого низа для той же спасательной операции, оплаченной новичками, застрявшими на глубине. «За какую сумму мы с неохотой и презрением согласимся показать нужное место?» Рокочущим голосом осведомился идущий передо мной бомб, полностью закрывающий меня массивной фигурой и огромным металлическим щитом. Эхо от голоса полуорка разнесло по всем закоулкам гнездилища его вопрос. «За какую сумму? За какую сумму? За какую сумму? Сумму? Сумму?» «Хм, просто окажем ему услугу небольшую», — предложил я. Эхо тут же подхватило мои слова и понесло дальше. «Большую, большую, большую». «Я тоже так думаю», — кивнул Бом. «Торг, начнем с двадцати тысяч золотом». «Зеленый, ты обалдел?» — неожиданно тонким голоском спросил идущий в стороне от нас седовласый муж. «Это ж из-за вас нас тут нагибают по всем фронтам». С таким гуканутым клан-лидером и неудивительно, — отмахнулся Ишак. Но остались ли у этих голодранцев деньги? Эй, бородой вы в поход поплыли? На корабли гроши свои тратили? В поход не плавают, а выходят. Мы-то вышли, — согласился Бом. А вы уже поплыли? Прекратить грызню подземную, — рыкнул злоба, после чего нагнулся к моему уху и спросил. А почему их лидер гуканутый? «О, знал бы ты, какой козырь есть в моих руках против крестоносца!» Прошептал я и закатил глаза. Чёрная баронесса была бы в восторге, но мой рот на замке. «И сколько килограмм золота нужно подвесить к твоей нижней челюсти, чтобы её разомкнуло? Или вы в каратах количество лекарства от немоты отмеряете?» Моё молчание непоколебимо. Качнул я головой, уже жалея, что брякнул по неосторожности лишние слова. «Подходим к месту!» — оповестила Кэлен, и её радостный возглас меня спас. Впрочем, злоба всё равно попытается выпытать сокровенное обалом крестоносца. Но ему не преуспеть. Мы воспользовались ещё двумя сквозными проходами и спуском. И оказались именно там, где некогда состоялась одна из серьёзнейших битв в нашей игровой жизни. Но это я про себя и команду. Да и то орбита в этот список не включаю. Мнится мне, что он в стольких заварушках побывал в своих прежних жизнях, что и не счесть У нужного места мы оказались не в одиночестве. Тут не было игроков-заградителей. Мы отклонились от курса, топая к памятному тупику. Проблем с монстрами не возникло. Протеи гибли пачками. Из грибов с паром и свистом улетучивалась влага, и они рассыпались сухой пылью от воздействия множества аур боевого отряда. Вода зависала в воздухе дрожащими сгустками. Казалось, что время застыло. Мы будто продирались через коридоры, залитые стазисом. И резко остановились, когда нашим глазам представилось нечто крайне необычное. Кобальды. Кобальды-заклинатели в их столь запомнившихся мне плащах. Их тут не счесть. Равно как и призванных демонических тварей. Ближайшие к тупику коридоры столь плотно забиты противником, что между ними не протиснуться. Живо вспоминалась поговорка про сельдь в бочке. И враг явно не тусовался тут постоянно. Мы поймали их во время рывка. Так же, как жена ловит мужа, чья рука молниеносно метнулась к лишней, по её мнению, рюмки с водкой. Вот и кобальды также Они аж онемели и выпучились на нас с оторопью. Уничтожить! Приказ стоящего далеко впереди крестоносца породил огненную бурю. Следующие полминуты в коридорах витала пылающая смерть, пронизанная градом каменных и стеклянных осколков. Визжали и стонали кобальды, ревели и рычали призванные ими твари. Кричали игроки. Что-то задумчиво бормотал док. С кислым лицом стоял злоба, с нескрываемым особо презрением, смотря на магические заклинания бойцов Алого Креста. Выражение его лица можно было истолковать как «И вот с этой чепухой вы таки воюете?» «И что, даже иногда побеждаете? Поразительно!» на меня больше всего интересовало происходящее впереди. Наличие такого количества кобальдов-заклинателей свидетельствовало в пользу гипотезы орбита. Его версия почти подтвердилась. Снова. Что же за каша варится в лысой голове сумасшедшего пророка? И что тогда за безумная смесь бурлит в голове его отца, что считает сына лишь в половину себя, а дочь таки вовсе не в меня. Не хотел бы я встретиться с ним на узком мостике над бездной. Пока размышлял, драка успела закончиться. Враги кончились. Можно спокойно оглядеться Место былой нашей схватки круто изменилось. Корявого граффити тогда точно не было. А сейчас все стены и потолок покрыты уродливой мазнёй, изображающей различных существ. Огненные реки, чёрные тучи, пронизанные тёмно-синими молниями, крестами, треугольниками, решётками и рунами. Я не увидел ничего осмысленного. Равно как и не заметил смысла в пирамидках из небрежно сложенных камней, поднимающихся из воды. Декорации. Обычные декорации. Причём полное впечатление, что их натаскали спешно, нарисовали спешно и всё такое прочее в том же спешном режиме. И что интересно... Рисунки и пирамидки появлялись прямо на глазах, а до этого они были скрыты надёжнейшей имитацией, избегающей по стенам, и фонтанами, выходящей из пола воды. Была шторка водяная, а затем её отдёрнули. Видать, при смерти последнего кобальда-заклинателя всё и открылось. Но это же глупо. Несуразно. Притянуто за уши так сильно, что обладатель слуховых отростков сейчас визжит и пританцовывает от дикой боли. «И чем вы разозлили бесов?» — вопросил я, глядя на измалеванные стены. «Чего?» — уставился на меня крестоносец, да и все прочие из услышавших. «Здесь детский данж», — пояснил я. «Я не гений. Далеко не гений. Но я ни за что не поверю, что низкоуровневые кобальды изучили столь мощную и надежную магию сокрытия, способную спрятать эту мазню на стенах и потолке. А без этого никак». Ваши сокланы постоянно патрулируют гнездилище, да и игроки-малыши не станут молчать о жуткой комнате с кучей страшных рисунков, изображающих ад. Ваши заинтересуются, спустятся вниз, глянут. Потом резко поймут, что появление бесовского от норка совпало с началом массовых атак оборотней. Разнесут здесь всё на камни, а камни потом сотрут в порошок, который размешают с водой и выпьют, правильно? Крестоносец молчал, но потому как он медленно оглядывал стены, Было понятно, что к столь простому выводу он и без моей помощи пришел. Тут не нужно быть о семи пядях во лбу. Я все же продолжил. Очень уж хотелось первым ткнуть пальцем в крохотный рисунок, замеченный мною в самом верхнем углу, прячущемся за скальным выступом. И едва я увидел рисунок, как вся галиматья на стене вдруг сложилась в одну четкую картину, идущую слева направо, причем показывающую события в хронологическом порядке. Да и сама схема, по которой кобальды призовут кучу оборотней и пошлют их куда-то наружу, — всё ведь несуразно. Опять притянуто за онемевшие от боли уши. Будто не было времени придумать связанную легенду о мстительных тёмных кобальдах, возникших неоткуда, дабы обучить младших собратьев иное и куда более могущественной магии и бла-бла-бла. А ещё вон туда гляньте. Я указал пальцем в примеченный ранее угол. — Это новый демон такой? — Наверное, да. Я даже знаю, как его называют. Бесом. Или же бессмертным. И всё вроде бы именно с него и начинается. Это я говорю про всю картину целиком. Что больше на кадры фильма похоже. Ошибиться было невозможно. Одинокая небольшая фигурка, чуть сокрытая каменным выступом. Фигура вроде обычная. Человекоподобная. Один парящий над чёрными тучами силуэт. Но пара искривлённых камешков над его головой очень удачно складывалась в подобии нимба. Одна рука указывает на пляшущих внизу уродливых тварей. При небольшом воображении их можно легко посчитать оборотнями, что набрасываются на кого-то и разрывают на части. Дальше больше. Пылающие дома и целые деревни. Бегущие в страхе безликие силуэты. Люди, падающие и гибнущие в лапах сплошной лавины преследующих монстров. Огромный замок, чьи угловые башни почти разрушены. Вниз к земле летит сломанный флагшток с пылающим флагом, на котором отчетливо видно нечто вроде красного угла. Остальное скрыто огнем. Уж не ли это крест падает к далекой черной земле, больше похожей на бездно? Вот как я вижу. Вдохновился я еще сильнее, поняв, что намертво приковал к себе внимание слушателей. Бессмертные наслали на вас кару великую. Сначала монстры, затем нападение на деревню Искотт. Дальше будет ещё хуже. Люди побегут прочь из гиблых земель, где царит смерть. И под конец обрушится последняя цитадель, с чьей главной башни полетит вниз пылающий флаг с чем-то алым на белом фоне. Уж не Армагеддон ли Алого Креста здесь изображён? Если да, то я повторю вопрос. Чем вы насолили бесом? Они же буквально открытым текстом обещают вас в порошок стереть. В ответ тишина. Переведя взор на крестоносца, я добавил. Я тебе ничего не должен. Нет нашей вины в этом бардаке. Бесам просто понадобился небольшой трамплин для придумывания темной легенды. И они взяли за основу место смерти забредшие сюда твари. Всего-то надо было логи посмотреть и остановиться на особо интересном событии. Так что все беды Алого Креста из-за самого Алого Креста. Дальше нас провожать не надо. Мы сами спустимся и сами поймаем белого протея. Удачи! Удачи! — едва слышно ответил крестоносец, не сводящий взгляда с крохотной фигуры бессмертного, грубо нарисованной на стене. — Да... — протянул пристроившийся рядом орбит. — Рос, это ты? — уточнила и Кире, едва не ткнувшая меня в спину, серебряным шипом на щите. — Ты чего, босс, лихошишек переел? Откуда такое вот? — прогудел бом. — Да чёрт его знает, — признался я. Нашло вдруг. Одно хорошо, мы тут точно ни при чём. Не из-за нас беда И не из-за грима. А насчёт белого протея сами поймаем. А то они один раз помогут, а потом начнут кричать, что оказали нам великую услугу. Да и не до нас им сейчас, если честно. Пусть затылки чешут и думают о грехах своих, и о том, как бы где-нибудь найти свисающую с облачком мозолистую ангельскую ладошку и начать её со стонущим и зацеловывать. «Ссыканием зацеловывать», — повторила Роска задумчиво. а «Чёрт! Правильно говоришь!» — бодро заявил шёпот. «Сами справимся. Я, кстати, всё заснял, каждый рисунок. Наш художник потом восстановит в натуральную величину». «Зачем?» «Поставим в одном из залов Барат-Гадура». «Зачем? А вдруг?» «Вдруг что сокрыто в рисунках тех?» — Ещё жутко интересно, почему такой наезд с небес? Чего они натворили? И как их беда может принести нам чего-нибудь хорошее? — И как их беда может принести нам чего-нибудь хорошее? — вновь повторила Роско чужие слова. — Уф! — повторил я радостный выдох и от души потянулся. — Хоть здесь мы ни при чём. Пошли ловить белого протея. А то полночи уже прошло, а нам ведь ещё много куда успеть надо.